глава 5. перед новым годом я посетил вместе с катей благотворительный вечер причем не как брелок боярыне а как гость получивший персональное приглашение конверт с приглашениями для меня и моей спутницы вручили на кпп квартала когда я приехал принимать подаренную канцлером усадьбу боярня морозова тоже получила персональное приглашение и нежесть субботу утром в теплой постельке мы решили отправиться на этот прием вместе. Во время приема моя персона вызвала интерес среди приглашенных гостей. В итоге я пообещал представителям одного боярского рода и одного дворянского в Новом году посетить их приемы. А еще один дворянин очень долго представлял нам с Екатериной свою юную дочурку, а заодно интересовался реализацией товаров моей швейной фабрики. Однако продолжение этих знакомств будет происходить уже в 2008. -м. 31 декабря Последний день года по юлианскому календарю. И это несколько менее знаменательное событие, чем день зимнего солнцестояния, мы снова отмечали в пятером. Всем хотелось праздновать в новом особняке, но, увы, пришлось довольствоваться съемной квартирой. «Так, салаты у всех наложены? Фужера всем хватает?» — хлопотала вокруг стола тетя Мари. «Марин, отдохни уже», — вздохнул Вадим. «Все готово. Давайте уже поедим» проворчал Глеб. Наконец все расселись по местам. Тетя бросила взгляд на часы и первой подняла бокал с вином. «Ну что ж, рада, что этот праздник мы отмечаем все вместе. 2007 выдался богатым на разные события, и события отличные. Я не помню, чтобы хоть раз в жизни у нас был настолько благостный год. И вот он заканчивается. Никто не вернет 2007 -й. Тетя Мари чуть поникла, вспоминая все, что произошло за последние 12 месяцев. 2008 будет еще лучше». Я решил ее подбодрить. «Да», — быстро согласилась тетушка. «Спасибо 2007-му. Провожаем его с чистым сердцем и благодарностями». «Ура!» — закричали братья, которым суровая тетушка в бокалы налила только сок. Мы со звоном чокнулись бокалами, сказали еще парочку тостов, провожая год. А затем из динамиков телевизора послышался бой курантов перунской башни московского Кремля, и на экране появилась фигура канцлера. «Тетя, прибавь звук!» – оживился Борис. «Я уже давно знал, насколько трепетно жители Российской империи относятся к речи императора в день зимнего солнцестояния и новогоднему обращению канцлера». Могучий бородатый дворгонец уверенно рассказывал об экономических, и внешнеполитических достижениях империи за последний год. Все, о чем он говорил, я и так знал, ибо за новостями слежу. Пока мои близкие впились глазами в экран телевизора, я немного заскучал и предался размышлениям о двойном Новом Годе. Получается, в Российской империи есть традиционный Новый Год, родовой праздник, самый важный праздник в году. И в этот день жители империи поздравляет император, А есть Новый год по юлианскому календарю, который изобретали жители города со столь родным названием Александрия. И тогда по телевизору выступает Годунов. И самое примечательное, что этот праздник как раз и принесли в Россию Годуновы. В былые имперские времена Рюриковичей называли царями, а еще раньше они были единственным великокняжеским родом. И тогда для членов этого рода было в порядке вещей лично возглавлять свои рати или даже армии во время войн. Рюриковичи были могучим родом великих воинов и мудрых правителей. Но постепенно численность населения на подконтрольных территориях увеличивалась, а вместе с этим и численность армий, и численность гуру. Однако великих воинов это не пугало, они продолжали играть активную роль на поле брани и в один прекрасный момент людей с кровью Рюриковичей осталось очень мало. Внешние и внутренние враги почти извели могучий род. По легенде, три из четырех оставшихся совершеннолетних мужчин рода умерли в один день. В этот же день воевода Борис Годунов спас жизнь последнему совершеннолетнему Рюриковичу. Он был спасен, но очень слаб. Целительницы боролись за сохранение его жизни, а боярские рода тем временем пытались урвать побольше власти. И под предлогом братского права император Священной Римской империи Германской нации вторгся на территорию России с намерением спасти младшего брата от бунтовщиков. Король Швеции тоже решил воспользоваться моментом, а ведь в то время еще и с Польшей шла война. Страна погрузилась в хаос. В этом хаосе Борис Годунов смог сплотить часть бояр с ихратями, собрать ополчение из простолюдинов, И в конечном итоге прогнал с родной земли вторженцев. Позже его род получил родовое титульное прозвище боярский род хранителей, а Борис Годунов получил право представлять для всех волю царя. Годунов сокрушил всех врагов, внутренних и внешних, и заставил вторшихся королей и императора Священной Римской империи выплачивать репарации в течение пяти лет. Вот тогда европейцы, чтобы снизить выплаты, и попытались провернуть Хитрый финт, пользуясь тем, что в разных странах была разная система летоисчисления. Но Годунов был еще хитрее и ввел в официальных документах на территории страны тот же календарь, которым пользовались в Европе. Вот поэтому сейчас в Российской империи, по сути, два новых года. А под конец года всю империю поразила победа скольда Игоревича Сидорова на всеимперском бойцовском турнире среди учеников старших школ. Впервые за последние 47 лет представитель непривилегированного сословия одержал победу в этом важном турнире. Мое имя, произнесенное канцлером с экрана телевизора, удивило меня и вырвало из размышлений. Ну а родственники с восторгом начали поглядывать в мою сторону, гордятся всем происходящим и не понимают, что Годунов ведет какую-то свою игру с моей скромной фигурой в качестве фишки». И то, что всего лишь один дворянский род на предновогоднем приеме открыто делал мне брачные намеки — показатель. Раньше я полагал, что желающих затащить будущего гуру с хорошим доходом в свой род окажется значительно больше. Но канцлер слишком ясно дал понять, что и без матрилинейных браков сможет сделать из меня аристократа. Ну да форк с ним. Сегодня праздник, и можно с чистой совестью отвлечься от всей этой рабочей суеты. Бабах! Вадим открыл бутылку игристого вина и пробка от бутылки, едва не врезалась в люстру. — Давай, скорее разливай, пока куранты бьют, — поторапливала Вадим и тетушка, только Глебу и Борю на донышке. — Да тут всем немного выйдет, — ответил наставник, наполняя фужеры. — Ну, с Новым годом, с новым счастьем. Пусть Новый год будет еще лучше прежнего. Так и наступил 2008 Как только закончили бить куранты, на мой смартфон начали приходить сообщения поздравления от княжон, Кати и остальных друзей. Писали не только мне, но и тете Марии и Вадиму. Наставник, недовольно отрываясь от экрана своего смартфона, напряженно поглядывал в сторону тетушки, каждый раз как пищал ее телефон. И почему в этот момент я опять вспомнил про канцлера? А теперь перейдем к главному событию новогодней ночи. Отложив смартфон в сторону, торжественно объявила тетя Мари и повернулась к елке, под которой лежала накрытая покрывалом кучка. «Давайте все вместе!» Мы в впятером взялись за край покрывала. «Раз, два, три, тяни!» скомандовала веселая тетушка. Мы сдернули покрывало и увидели подарки в яркой упаковке с блестящими бантами. «А теперь налетай!» радостно выкрикнула тетя Мари, и первой бросилась к цветастым коробкам. Под каждым бантом были приколоты крохотные открытки. «Аскольдо» в новый 2008 год. От любящей семьи и Вадима. С легким трепетом я сняла оберточную бумагу и увидел лакированную деревянную шкатулку. Что ж там внутри? Шкатулка легкая, но подарок ведь от всей семьи. Вряд ли там окажется что-то бесполезное. Не думал, что будут окрадоваться какому-то подарку. Я сам не заметил, как начал воспринимать этих четверых как близких членов семьи. но ка откроем. Форк меня дири. Я обомлел. Сердце заныло от тоски. Я поднял глаза на своих близких и тихо проговорил. Спасибо. Не рассчитывал, что мы настолько угадаем с подарком. Улыбнулась тетя Мари, все еще возившаяся с бантом на подарки от меня. «Что, нравится?» — хмыкнул Боря. «Тетя говорила, это камень сильнейших. Подходит чемпиону». Брат с нетерпением продолжал разрывать бумагу на своем подарке, ну а я неотрывно смотрел на браслет, лежащий в шкатулке. Мне нравились и кожаные, и деревянные ставки и черная нить, обвивающая главное — 20 лиловых камней. Александрит. Камень, который подбрасывает своему обладателю испытания, но вместе с ними — и новые силы. «Ух ты! Это же ноутбук! Да еще и последней модели!» Восторженно закричал Боря и кинулся обниматься. «Спасибо, Аск!» «Смотри, у меня такой же!» хмыкнул Глеб и, поймав мой взгляд, кивнул. «Спасибо!» «Господин, это... Это же...» изумленно забормотал Вадим, переводя взгляд с небольшого камешка на своей ладони на меня. «Отчего ты так удивляешься?» — хмыкнул я, высвободившись из объятий Бори. «Все верно. Это усилок. Твой личный. Носи теперь его всегда с собой». «Благодарю. От всей души благодарю». Наставник склонился в поклоне. «Да брось ты!» — я усмехнулся. «Сегодня же праздник, и это просто подарок». Ну а тете от меня достался новенький фотоаппарат. Уж очень она его хотела. После обмена подарками... Мы все вместе вышли во двор, смотреть, как запускают фейерверки, и самим запустить парочку. Когда вернулись обратно в квартиру, Вадим отвел тетушку в сторону. Спустя две минуты она зашла в гостиную с новым колье на шее. Следом плелся смущенный, но довольный Вадим. 2 января я посетил очередной светский вечер. Поводом к нему послужило открытие художественной галереи. Перед тем, как отправиться туда, Я долго ломал голову, кого бы взять спутницы. С Катей я уже на подобном приеме был. Знакомые княжны, мало того, что птицы высокого полета, так еще и ни одной не было сейчас в Москве. Позвать какую-нибудь знакомую аристократку из лицея тоже не очень хороший вариант. Ладно бы я лично мог встретиться, чтобы пригласить, но ведь каникулы. А для звонка или письма мы не настолько близко знакомы. Нужен был кто-нибудь из друзей. «Может, из клуба инженеров? Люч совета?» «Нет, не настолько близко знакомы. Машу роднину?» «Ну нет, не люблю я связываться с теми, на кого положил взгляд кто-то из моих друзей». Даже промелькнула мысль пригласить танцовщицу из Кущ, но это будет совсем уж неуместно. Если бы не настораживающие действия дворянина Чудинова, взял бы с собой тетю Марии. Собственно, так и и намеревался поступить в самом начале» но все-таки решил по возможности держать ее подальше от аристократов. По крайней мере, до тех пор, пока не пойму, что именно затеял канцлер. Одному идти тоже не вариант. Так я дам всем знак, что готов к предложениям. Но я предпочел бы не получать предложения, на которые буду вынужден ответить отказом. Сделав круг в размышлениях, я вернулся к кандидатуре боярыни Морозовой. Она и не против. К тому же вечером после приема Мы поехали к ней. Фух. Опять ты был в центре внимания. Сколько сегодня раз тебя приглашали на приемы? Сделав глоток вина из бокала и разварившись на софе, спросила Катя. Четыре. Ты сейчас прямо на коне. Ну еще бы. Чемпион, отмечен интересом канцлера. Даже если не пытаться затащить тебя в рот через матрилинейный брак, то навести мосты на будущее – святое дело. А то и просто, без всякой матрилинейности выдать за тебя дочурку и получить дитья будущего гуру, преуспевающего дельца и в скором времени майора имперской армии. Я не собираюсь идти в армию, лениво ответил я. Ты мне говорил, но они-то этого не знают. Ах, она махнула рукой, боги с ними. Вот что лучше скажи. Она лукаво стрельнула глазками в мою сторону. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог, а? Ничего, извини, продолжай. Катя неодобрительно покачала головой и вздохнула. а Затем весьма серьезно проговорила. «Знаешь ли ты, что тебе предстоит сделать, когда получишь личное дворянство?» «Много чего». В тон ей ответил я. «Что конкретно ты имеешь в виду? Тебе предстоит выбрать Ирена? Кому могут присягать дворяне? Это экзамен, что ли?» Поморшился я. На вступительных уже отвечал. Императору и боярам. «Если развернуть, дворяне бывают имперские, Имперских бояр, княжеский и княжеских бояр. Так-то все князья в широком смысле считаются боярами. Вот. Катя подняла указательный палец. Ты можешь выбрать, кому присягнуть. И... Боярский род Морозовых имеет одно вакантное место в списке вассальных родов. Мы будем рады тебя принять. Очаровательно хлопнув ресничками, она вжидательно посмотрела на меня. Извини, милая. Но я вижу над собой только императора. И не Игоря Рюриковича, а своего отца. Эх, ну, попытка не пытка. Я не могла не спросить. Невозмутимо ответила боярня Морозова. Я знаю. И ценю это в тебе. Если бы ты не попыталась затащить к себе столь ценный кадр, я указал на свою грудь, я бы в тебе разочаровался. Ох-ох, какие громкие слова. Будто я тебя хоть раз разочаровывала. Нет. Я поставил бокал на стол, Я подсел на к бояриня. Ты всегда доставляешь мне радость. Ах ты... Да говорить она не успела, так как я накрыл ее губы поцелуем. 4 января жители империи вышли на работу после двухнедельных каникул. Но меня ждала алая мудрость. «Как же я по всем вам соскучилась!» Не сдерживая эмоций, выпалила Яна, когда мы собрались все вместе в классе. Будто сто лет не виделись. «Поддерживаю», — кивнула Юля. Наконец-то снова началась учеба. Мы с удивлением покосились на нее. Юлия Евгеньевна, прошу прощения, но неужели вы заразились страсти учебы от Марии?» — изрек Влад. Великая княжна Казанская посмотрела на него осуждающе и ответила. «Нет, Владислав Иванович, но школьная жизнь не нравится. Видимо, не у одной меня эти приемы в печенках сидят, да, Юля?» Улыбаясь, Боленская толкнула локотком Рамадановскую. «Да, Яна», — согласилась невеликая княжна Казанская. «Не так давно эти двое стали обращаться друг к другу по именам. Я был рад, что наша ледяная королева начинает открываться другим людям». Прозвенел звонок, и все разошлись по своим партам. «В составе нашего класса произошли перемены. К нам перешел один новенький из бэшек, а ведь новеньких должно быть два». Опаздывает в первый учебный день Нового года. Прервав мои размышления, в кабинет зашел наш классный руководитель Арифьев. Доброе утро. Надеюсь, вы все хорошо отдохнули. Аскольд Игоревич, поздравляю вас с победой в турнире. Было истинным наслаждением наблюдать за вашими поединками. Благодарю, Никита Сергеевич. Поднявшись, я обозначил поклон и снова сел за парту. Но не только будущий чемпион блистал в финальной части турнира. Продолжил свою речь Арифьев. «Я считаю, что все три призера выступили достойно. Я рад, что один из этой сильной троицы еще отличник учебы и учится в нашем классе», — улыбнулся учитель. Он явно пребывал в прекрасном расположении духа. «Но еще больше меня радует, что теперь в нашем классе учатся сразу два призера. Уважаемые лицеисты, рад представить вам вашего нового одноклассника». Он подошел к двери кабинета и распахнул ее. В кабинет, лучезарно улыбаясь, вошел высокий, смуглый, черноволосый юноша в синей форме алой мудрости и встал рядом с учителем. «Артем Вениаминович Платов, объявил Арефьев и продолжил. «Артем Вениаминович превосходно сдал переводной экзамен и заслужил право обучаться в нашем классе. Артем Вениаминович, можете поздороваться со своими новыми одноклассниками». «Всем привет!» – безо всякого смущения Княжич черкасский помахал рукой. «Отлично выглядите, ребята. Аскольд. Вот мы и встретились снова. Юлия Евгеньевна, Яна Андреевна, Инна Марковна, Марья горна По именам он обратился к девушкам, с которыми я познакомил его на приеме. Рад снова вас видеть, парни. его к Владу и Васе. Вас тоже. Хорошо, что вы знакомы с некоторыми из одноклассников, но предлагаю продолжить вашу беседу на перемене». Проговорил Арефьев и указал на свободное место. Проходите, Артем Вениаминович, присаживайтесь. Направляясь к своей партии Арвин задорно подмигнул мне, на что я лишь хмыкнул. Сюрприз не слишком неожиданный, но приятный.